Медленно, чувствуя себя до предела измученным, я снова поднял бинокль и увидел его. Невозможно было ошибиться в Кадиллаке, показавшемся на дальнем конце прямого трехмильного отрезка. Он был серебристо серым как небо над головой, но выделялся с поразительной четкостью на фоне темно-коричневых холмов на востоке. Это был он, Долан. В одно мгновение исчезли сомнения и нерешительность. Теперь они казались далекими и глупыми. Это был Долан, и мне не нужно было видеть серебристо-серый кадиллак, чтобы понять это. Я не знал, доходит ли до него мой запах, но его запах я чувствовал. Теперь, когда я знал, что он приближается, мне стало легче передвигать усталые ноги. Я вернулся к огромному знаку объезд и опрокинул его в кювет надписью «Вниз», накрыл брезентом песочного цвета и засыпал пригоршнями песка круг, на который он опирался. Общее впечатление не было столь идеальным, как поддельная полоса шоссе, а мне казалось, сойдет и так. Теперь я подбежал к следующей возвышенности, на которой оставил фургон, представлявший сейчас собой еще одну декорацию — Машина, временно брошенная владельцем, который ушел то ли за новой покрышкой, то ли отремонтировать старую. Я забрался в кабину фургона и улегся на сиденье, чувствуя, как колотится сердце. И снова потянулось время. Я лежал, прислушиваясь к шуму приближающегося автомобиля, а его все не было, и не было, и не было. Они свернули. Долан в последний момент почуял ловушку или... Что-то показалось подозрительным ему или кому-то из его людей, и они свернули. Я лежал на сиденье, спина моя горела от нестерпимой боли, глаза крепко зажмурены, словно это позволяло мне лучше слышать. Это звук мотора? Нет, всего лишь ветер, задувавший теперь с такой силой, что горсти песка летели в борт фургона. Нет, не приедут, свернули в объезд или поехали обратно. Всего лишь ветер. Свернули в объезд или... Нет, это не просто ветер, это... Был шум мотора, его звук нарастал, и через несколько секунд автомобиль, один-единственный автомобиль, промчался мимо меня. Я сел и схватился руками за руль, мне нужно было держаться за что-то, и глядел вперед через ветровое стекло выпученными глазами, прикусив язык. Серебристо-серый кадиллак плавно скользил по склону, приближаясь к ровной поверхности шоссе со скоростью пятьдесят миль в час, или чуть быстрее. У кадиллака даже не вспыхнули тормозные огни. Они не почуяли ловушки, у них не возникло ни малейшего сомнения до самого конца. Произошло следующее. Внезапно кадиллак поехал не по поверхности шоссе, а углубляясь в него. «Иллюзия асфальтового покрытия была настолько убедительна, что у меня закружилась голова, хотя я сам создал эту иллюзию. Сначала Кадиллак Долана погрузился до середины колес, затем до уровня дверей мне пришла в голову причудливая мысль. Если Дженерал Моторс захочет выпускать роскошные подводные лодки, при погружении они будут выглядеть именно так». До меня доносился хруст ломающихся деревянных реек, поддерживающих брезент, и я услышал треск рвущегося брезента. Все это длилось меньше трех секунд, но эти три секунды я запомню на всю жизнь. У меня создалось впечатление, что от кадиллака над поверхностью шоссе остались только крыша и пара дюймов поляризованных стекол. Затем послышался громкий тупой удар, звук бьющегося стекла и сминаемого металла. Воздух поднялось облако пыли, которое порывом ветра унесло вдаль. Мне хотелось скорее пойти к этому месту, но сначала нужно было привести в порядок знаки, указывающие на объезд. Мне не хотелось, чтобы нас прерывали. Я вышел из фургона, достал снятое колесо, поставил его на прежнее место и вручную затянул все шесть гаек. Я затяну их туже потом, пока мне нужно было всего лишь подъехать к тому месту, где начинается объезд». Трясущимися руками я выдернул домкрат и рысцой подбежал к задним дверям фургона, остановился и прислушался, наклонив голову. Я слышал вой ветра, а из длинной продолговатой ямы на дороге доносились крики или, может быть, стоны. Я быстро вывел фургон на дорогу, снова вылез, открыл задние дверцы и достал яркие дорожные конусы и постоянно прислушивался, не приближается ли какая еще машина. Но ветер был слишком силен. К тому моменту, когда я услышу приближающийся автомобиль, он будет уже рядом. Я соскользнул в кювет, проехал вниз на заднице и остановился на самом дне. Здесь я сдернул кусок брезента с большого знака «объезд», с трудом выволок его на дорогу и установил на место. Потом подошел к фургону и захлопнул дверцы. Устанавливать на место стрелку и подключать ее к аккумулятору у меня не было ни малейшего желания. Далее... Я переехал на противоположную сторону возвышенности, остановился вне пределов видимости объезда и, как следует, закрепил гайки на колесе. Отдельные крики теперь прекратились, зато неумолкающие вопли стали гораздо громче. Я не спешил, затягивая гайки. Меня ничуть не беспокоило, что они могут выбраться из Кадиллака и напасть на меня или просто убежать в пустыню, потому что выбраться из автомобиля они не могли». Ловушка сработала идеально. Кадиллак стоял сейчас на колесах в дальней части траншеи, причем дверцы с каждой стороны упирались в стены вырытой могилы. Трое мужчин, нисходящихся внутри, не могли открыть их даже для того, чтобы высунуть ногу. Не могли они опустить и стекла в окнах, потому что стекла опускались с помощью электрических стеклоподъемников, а аккумуляторная батарея превратилась в кучу металла и пластика, смоченную кислотой где-то рядом с расплющенным двигателем.